Советский тыл во время Великой Отечественной войны. Первое. Соотношение экономических потенциалов Германии и СССР в июне-декабре 1941 -го года. Второе. Основные направления создания слаженного военно-экономического хозяйства. Третье. Функционирование советского военно-хозяйственного комплекса в 1941-1945 годах. Основные показатели. Четвертое. Организация производства и быта в советском тылу. Пятое. Наука, культура и искусство во время войны. Шестое. Патриотизм и церковь на службе советской власти. Победа над Германией была бы невозможна без победы не только на фронте, но и в экономическом противоборстве двух систем. К 1941 году промышленная база Германии и завоеванных ею стран превосходила советскую в полтора раза. После оккупации, я вам очень рекомендую те цифры, которые я здесь даю, потому что я их собрал из, из, сразу из нескольких источников, я вам рекомендую их записать, это, так сказать, на будущее может вам очень пригодиться. Значит, после оккупации в 1941-1942 годах огромной части территории СССР под контролем немцев оказалось 42% населения Советского Союза, 47% посевных площадей. Около 30% всего промышленного производства, свыше 40% производства электроэнергии, 70% выплавки чугуна и 60% выплавки стали, 63% производства угля, 84% производства сахара, 38% поголовья крупного рогатого скота, 60% поголовья свиней. То есть, Даже продовольственная база в значительной степени оказалась на оккупированной территории. В результате Германия стала превосходить СССР по объему промышленного производства примерно в 3,5 раза на конец 1942 -го года. В такой критической ситуации возможности сверхцентрализованной, директивной советской экономики, помноженные на огромные природные и людские ресурсы, На мобилизационный потенциал сталинской системы, на предельное напряжение сил людей, которые поняли, что их пришли уничтожать физически, они дали совершенно неожиданные для немцев результаты. Прежде всего был создан слаженный военно-экономический комплекс. Проходило это все под жестким контролем ГКО, Государственный комитет обороны был создан. И развивалось это по трем направлениям. Самой успешной операцией вообще во время Великой Отечественной войны была эвакуация заводов из западной части страны. Поэтому мы записываем. Первое. Эвакуация из прифронтовой зоны на восток промышленных предприятий, материальных ценностей и людей. То есть некоторые наркоматы ставили на колеса целые заводы и перебрасывали их на восток страны. Нужно сказать, что в 1939-м, особенно в 1940-м годах, на востоке страны строились здания с подведенным электричеством. Вот там ничего не было, ни станков, ничего. И люди, которые жили вокруг, они недоумевали, зачем это нужно. А вот когда туда привезли целые заводы, стало понятно, зачем это делалось. Значит, наркомат авиапромышленности вывез 118 заводов на восток. Причем делалось это, это очень быстро нужно было сделать. Всего на восток переместили свыше 10 миллионов человек, половиной тысячи промышленных предприятий, в том числе такие гиганты, как Запорожсталь и Днепроспецсталь. Официально официальной эвакуацией руководил совет по эвакуации председатель Шверник. Реально руководство было возложено на Лаврентия Павловича Берия. А Именно он организовывал всю эту операцию. При наркоматах создавались бюро, бюро эвакуации, и они, собственно, этим и занимались. Война стала стимулом для развития промышленности в тех регионах, где раньше промышленность была развита слабо. Например, в 1942 году по сравнению с 1940-м на Урале выпуск военной промышленности увеличился более чем в 5 раз в Западной Сибири в 27 раз, по Волге в 9 раз. Значит, первое направление – эвакуация. Это было проделано. Это просто фантастическая операция была. Второе – переход тысяч заводов и фабрик гражданского сектора на выпуск боевой техники и иной оборонной продукции. Ну, например, тракторные заводы стали выпускать танки, заводы сельхозмашиностроения – минометы. Третье. Ускоренное строительство объектов, способных заменить утраченные в результате оккупации. Только за первый год войны было создано 850 заводов нового профиля, проложены тысячи километров железных и шоссейных дорог. И то, что я сейчас скажу, пожалуйста, подчеркните. В результате всех этих мероприятий уже в конце 1941 -го года удалось остановить падение промышленного производства. Что же касается оборонной продукции, то уже во втором полугодии 1941 -го года было произведено, по сравнению с первым мирным полугодием, танков в 2,8 раз больше, самолетов в 1,6 раз больше, причем армия получила штурмовики Ил-2, запишите, пожалуйста, технику нашу нужно знать, военную Ил-2, пикирующие бомбардировщики Петляков-2, п 2 истребители Лагг-3, как расшифровывается Лагг-3, кто знает. Лавочкин, Горбунов, Гудков. На фронт пошли тяжелые танки КВ, средние Т-34, легкие Т-50. Основной аграрно-сырьевой Базой страны стало по Волжью, урал Средняя Азия Казахстан. Вообще нужно сказать, что в течение всей войны положение в сельском хозяйстве было очень и очень тяжелым. Валовой сбор зерновых в 42 году был в три раза меньше, чем в 40 году. Валовая продукция сельского хозяйства в 43 году осталась на уровне 42, -го. то есть положение в сельском хозяйстве, откуда ушли мужики, где остались женщины и подростки, было очень и очень тяжелым. Несколько увеличилось поголовье скота, но так сказать, очень незначительно. Остро стоял вопрос э, с обеспечением топливом. Ситуация с углем улучшилась в 1943 году после того, как немцев изгнали из Донбасса. Э, в нефтедобывающей промышленности положение оставалось тяжелым. Отчасти нехватку нефти компенсировалась торфом и дерном, но только отчасти, потому что это не так сказать, полноценная вещь. К концу 1942 -го года, отметьте, пожалуйста, эту цифру, потому что мы этого успеха добились раньше, чем немцы. К концу 1942 -го года перестройка хозяйства и промышленности на военный лад была завершена. У немцев это произошло только к концу 1943 -го года. Причем не потому, что немцы не могли, а потому что немецкое руководство считало, что оно не должно ограничивать потребности, мирные потребности населения. Ну, мы не будем записывать все цифры, а вот кое-что запишем. Запишите, пожалуйста. В 1944 году СССР произвел 24 тысячи танков и самоходных установок, а Германия только 18 тысяч 200. СССР произвел 24 тысячи танков и самоходных установок, Германия 18 тысяч Причем немецкие танки уступали советским. В сентябре 1943 года на вооружение Красной Армии поступил танк ИС. Он превосходил немецкие танки «Тигры пантера в бронезащите в полтора-два раза и в вооружении. Как расшифровывается СС? Иосиф. Иосиф Сталин. Совершенно верно. В 43 году развернулось производство «Катюш». Они были уже в 41 году, но в 43 их выпустили в 3,4 раза в больше. В 44-м, 45-м годах экономическое преимущество СССР над Германией стало еще более очевидным. Производство танка увеличилось, танков увеличилось до 29 тысяч, самолетов до 40 тысяч, выросло производство боеприпасов. И запишите цифры, Сказать, их много, но имеет смысл записать. Значит, смотрите, если в операциях 42-го, 43 -го годов, эти цифры показывают, насколько эффективно работала система во время войны. Значит, Если в операциях 1942 43 годов на одну стрелковую дивизию Красной Армии приходилось в среднем 180-200 орудий и минометов, 13-20 самолетов, то в 1944 году уже 245 орудий и минометов, до 35 танков и до 46 самолетов. То есть вооруженность наших дивизий резко выросла. Совершенствовалось и качество Вооружение. появился модернизированный Т-34, усовершенствованный ИС, ИС-2, новейший штурмовик Ил-10. И вот удивительно вот что, если сравнить это с Германией. Запишите, пожалуйста. Даже в 43 году Германия располагала большими материальными возможностями, чем СССР, для производства оружия и боевой техники. В 43 году Германия получила больше, чем СССР, угля в три раза, стали в 2,4 раза, электроэнергии в 2,3 раза, а военной продукции производила меньше. Это говорит о том, что советская система обладала значительно большим мобилизацион, большими мобилизационными возможностями, чем Германия. В целом, за годы войны СССР произвел в два раза больше техники и вооружения. Другое дело, что э, немцы значительно более бережно относились к своей технике и к своему вооружению. Этот факт тоже нужно э, признать. И запишите еще, пожалуйста, цифры. В расчете на тысячу тонн выплавленной стали, в расчете на тысячу тонн выплавленной стали, Советская промышленность производила в 5 раз больше танков и орудий, чем немецкая. Значит, как это достигалось? Это достигалось предельным напряжением сил. Как вы думаете, сколько была длительность рабочего дня во время войны? 11 часов, плюс были сверхурочные работы обязательные, плюс отменены отпуска. Значит, с февраля 1942 года стала проводиться плановая мобилизация в промышленности на лиц, достигших 14-летнего возраста. Затем мобилизацию распространили и на деревню, и в деревне трудодни должны были отрабатывать все, кто достиг 12 лет. В июле-ноябре 1941 года была введена карточная система на хлеб и другие важнейшие продукты, Карточки получали 62 миллиона человек. Основная масса рабочих и служащих получала, как вы думаете, сколько хлеба в день? 400-500 грамм. Иждивенцы получали 300-400 грамм. мясо и жиров выдавалось совсем мало. Примерно 7 миллионов людей спасались огородничеством. Личное потребление советских граждан, по официальным данным, снизилось на 35-40%. Это по официальным данным. Реально, я думаю, это было, было 50%. А вот давайте сравним с Германией, как это было. Только один показатель. Личная прислуга. В 1939 году в немецких семьях было личной прислуги 1,3 миллиона человек. В 1944 году сократилось, стало 0,9 миллиона. То есть, в принципе, сократилось, но не намного. А, первые перебои с подачей электроэнергии в Германии во время войны начали происходить осенью 1944 -го года. Немцы сетовали на то, что им приходится пить эрзац кофе с 1943 -го года. Ну, у нас и рзац-кофе не было, и у нас, скажем, люди думали совсем сказать, о другом. Вот, то есть немцы не сократили свое употребление до такой степени, до какой смогли это сделать в Советском Союзе. Значит, огромный вклад в победу внесла техническая и гуманитарная интеллигенция представители науки, искусства и культуры. Давайте запишем некоторые имена. Конструкторы самолетов. Ильюшин, Лавочкин, Яковлев, Туполев. Ильюшин, Лавочкин, Яковлев, Туполев. Конструкторы танков – Кошкин, Морозов, Котин. Конструкторы автоматического оружия – Шпагин, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, Токарев, Дегтярев. А кто представляет, как, э, как выглядит ППШ – Так, с круглым диском. <соединяющие> так, а еще. Кто... <соединяющие> угу. А кто видел автомат Томпсона, из которого гангстеры стреляют? О, молодцы, хорошо. Ведь мне нравится, когда люди знают оружие. Значит, значит, смотрите, какая вещь. ППШ с круглым диском. Запишите. 800 выстрелов в минуту. 71 патрон в магазине. Калибр, кто знает? 762. У ППШ калибр 762. А вот у немцев, у немцев, э, вот этот вот МП, МП 40, МП 41, но это То, что у нас в фильмах все время показывают, и они сейчас продаются, тайваньские копии, довольно неплохие. Так вот, это было не у всех, это было у десантников немецких и у горных стрелков у егерей. Значит, у него 500 выстрелов в минуту и 32 патрона в магазине, но он очень легкий был. Записываем дальше. Медицина, академики Бурденко, Бакули, Фарбели. Музыка. Кто знает, кто написал музыку и слова Священная война, вставай страна огромная? Кто? Записываем. Музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача. Такие вещи надо знать. С 44 -го года зазвучал с 1 января новый советский гимн. Кто написал слова? Он потом Еще два раза переписывал эти слова. Один раз после того, как э, разоблачен был культ Сталина, а один раз недавно совсем, когда у нас появился уже при Путине новый гимн. Михалков, совершенно верно. Михалков музыку написал Александров. А что заменил советский гимн? Интернационал. Совершенно верно. И в новом гимне появились слова «Сплотила навеки Великая Русь». Сейчас их оттуда убрали. Значит... Э, Дальше. Во время войны Шостакович написал свою знаменитую «Седьмую симфонию». Кто представляет, что такое «Седьмая симфония»? Молодцы. Дальше. Кино. «Два бойца. Жди меня. Она защищает родину». Писатели и поэты. Алексей Толстой, Эренбург, Леонов. Советское государство мобилизовало себе на службу патриотический потенциал и религиозные чувства. В 43 году в советской армии вводятся погоны ордена имени великих русских полководцев, учреждается гвардия и начинается переосмысление истории России с патриотических или даже имперских позиций. Почти прекращаются гонения на русскую православную церковь. В сентябре 43 -го года Сталин принимает в Кремле место блюстителя патриаршего престола, место блюстителя, потому что патриарха не было, Сергия который, войдя в Сталину, начал бить поклоны и говорить слава нашему вождю, учителю, товарищу Сталину. Ну, Сталин, который сам окончил семинарию, сказал, что это, это уже, сказать, слишком. Сталин одобрил патриотическую позицию церкви, сказал, что пора восстанавливать патриаршество. И 8 сентября Сергий был избран патриархом. Одновременно был закрыт журнал «Безбожник». Главному редактору, Емельяну Ярославскому приказали очистить помещение в течение 15 минут. Вместо значит, журнала безбожника стали издавать журнал, который издается до сих пор. Это журнал Московской патриархии. Был создан совет по делам русской православной церкви, который возглавил человек по фамилии Карпов. Когда Сталин сказал, что будет создан священником, что будет создан такой совет, и его возглавит Карпов, Но он в них тем самым судорогу пустил, потому что Карпов занимался, возглавлял в НКВД отдел по борьбе с контрреволюцией в церкви. И когда церковные иерархии сказали, что сказать, лучше, наверное, его не надо, Сталин сказал, он хорошо знает ваши нужды, и он сможет защищать ваши интересы. И действительно Карпов стал ярым защитником интересов церкви, потому что партия сказала, надо защищать церковь. Перед этим партия говорила, надо давить контрреволюцию в церкви. То есть что сначала надо давить церковь. Он давил, партия сказала, не надо давить, нужно поддерживать церковь, он сказать, поддерживал.